26 лет, высшего образования не имеет, активно сотрудничает в социалистической прессе разных направлений, именует себя авторитарным коммунистом, парламентские методы борьбы отрицает, ярый сторонник революции и экспроприации имущих классов. Состоял в связи с анархисткой Анжеликой Балабановой, встречался в Швейцарии с Ульяновым, Лениным, благодаря чему и был взят на заметку в охранном отделении. — В какой партии принадлежите? — спросил Муссолини, крепко тряхнув руку Бестужева. — Я некоторым образом вне партии, — сказал Бестужев чистую правду, и видел, что собеседник мгновенно потерял к нему интерес, о чем и не сокрушался. Отвернувшись от него, как от пустого места, итальянец направился к двери, небрежно бросив, — все будет отлично, Карл, не переживай, — и энергично захлопнул за собой дверь. — Кажется, вы ему не понравились, — сказал Водецкий. Не любит людей аполитичных. «Постараюсь как-нибудь пережить его ко мне холодность», — усмехнулся Бестужев. «Прыдкий молодой человек, а? «Очень непоседливый», — согласился Водецкий. «Побывал в тюрьмах Италии, Франции и Швейцарии, да и за семь месяцев жизни в Австрии за решетку попадал пять раз, но всегда за сущие мелочи — бродяжничество, агитация, организация мелких забастовок, неуплата штрафов». — Сомневаюсь, что он когда-нибудь поднимется выше редактора какой-нибудь радикальной газетки или мелкого политикана в итальянской сельской глуши. — Садитесь, господин Краузер, рад вас видеть. Судя по вашему респектабельному облику, дела у вас идут успешно. — То же самое можно сказать и о вас. — Да, верно, не без достоинства, — ответил Водецкий. — Удалось заинтересовать парочку венских газет своими репортажами, а там и перебраться сюда. А вы, стало быть, бесповоротно покончили с политикой, как я только что слышал, ни к какой партии себя не причисляете. Когда мы встречались в Лёвенбурге, помнится, вы уделяли политике гораздо больше внимания. — Ошибки молодости, знаете ли, — сказал Бестужев, вложив в улыбку изрядную долю цинизма. — С каждым может случиться. Эта страница биографии бесповоротно принадлежит прошлому. Водецкий улыбался не менее цинично. — Да, вы еще в те времена показались мне не похожим на ваших знакомых. В вас не было некоего фанатизма, свойственного всем, без исключения радикалам, ну, того, что пылает в глазах моего доброго знакомого Бенито, человека недалекого, но порой весьма полезного. Что вас ко мне привело? — Чисто коммерческое предприятие, — сказал Бестужев. — А именно. Я бы хотел приобрести некоторые сведения и готов за это уплатить хорошие деньги. Водецкий не медлил ни секунды. В таком случае давайте выясним, какие это сведения и что вы подразумеваете под хорошими деньгами. Подобное согласование взглядов и представлений необходимо, когда дзынь, оконное стекло, разлетелось в дребезги, и в комнатушку влетел черный предмет своеобразной формы, оставлявший за собой тонкую струю дыма, Бестужев с первого взгляда опознал бомбу-македонку, каплевидной формы с тремя ребрами внизу и короткой рукоятью запальником, и действовал не раздумывая, излюбленная боевиками нескольких стран бомба еще не успела упасть между окном и столом, а он уже ухватил стол за ножку и сильным рывком опрокинул на бок, схватил водецкого под и сбил с ног, швырнул на пол рядом с собой, так что обоих прикрыла массивная дубовая столешница — Громыхнуло, как и следовало ожидать. На совесть комнатушку мгновенно заволокло вонючим дымом. Осколки градом ударили в столешницу, но не пробили. Уши залепило, словно ватой, а в нос ударила характерная вонь взрывчатки домашнего приготовления. Совсем как дома. Мелькнула у Бестужева чуточку идиотская мысль. Все еще лежа на полу, он подергал себя замочки ушей, с усилием высморкался, зажимая при этом нос, Слух почти вернулся, и он отчетливо разобрал револьверную пальбу совсем рядом, за разбитым окном, на улице, короткая тишина и снова выстрелы, перемещавшиеся куда-то влево. Поскольку ни одна пуля так и не попала внутри комнаты, Бестужев сделал вывод, что, в отличие от брошенной бомбы, револьверная канонада уже не имеет к ним непосредственного отношения и, по попластунски проползший по полу, поднялся на ноги в углу комнаты, со всеми предосторожностями выглянул наружу. Слева по улице убегали два каких-то субъекта, на ходу отстреливаясь от троих преследователей, державшихся, впрочем, на почтительном расстоянии. Перестрелка была шумная, но, кажется, бескровная. Бестужев не увидел на улице ни убитых, ни раненых. Двое свернули направо, скрылись за поворотом, туда же бросилась погоня. Выстрелы зазвучали реже, быстро отдаляясь. — Что там? — громко спросил Водецкий, стоя на четвереньках в довольно комичной позе.